Приложение номер 3. Образец претензии о некачественном оказании платной медицинской услуги. Директору ООО «Скалозуб» Иванову Ивану Ивановичу. От Петрова Петра Петровича, проживающего по адресу. Индекс 707-007, город Москва, улица Байрона, дом 72, квартира 13. При желании можно указать и контактный номер телефона. Заголовок. Претензионное письмо о компенсации ущерба за некачественное оказание платной медицинской услуги. Между ООО «Скалозуб» и мною, Петровым Петром Петровичем, 29 февраля 2017 года был заключен договор номер 140, дефис 02-25 на оказание платной медицинской услуги установки металлокерамической коронки на 46-й зуб. Пусть вас не удивляет 46-й номер зуба. В современной стоматологии используется европейская двухцифровая нумерация зубов, согласно которой к порядковому номеру каждого зуба от 1 до 8 впереди добавляется номер квадранта от 1 до 4. Таким образом, 46-й зуб это правый нижний первый моляр, коренной зуб. Стоимость данной медицинской услуги в размере 4.500 руб. в скобочках прописью. была мною оплачена полностью 29 февраля 2017 года, что подтверждается кассовым чеком номер 32 от 29 февраля 2017 года. 29 февраля 2017 года в соответствии с пунктом 4 договора работникам вашей организации Пилюлькиным Рюриком Светозаровичем мне была оказана медицинская услуга установки металлокерамической коронки на 46-й зуб. Указанное обстоятельство подтверждается справкой ООО "Скалозуб" от 10 марта 2017 года, номер 1034 об оказании медицинской услуги установки металлокерамической коронки на 46-й зуб и выпиской из медицинской карты амбулаторного больного вашей организации от 12 марта 2017 года. 1 марта 2017 года моё самочувствие ухудшилось. Я начал испытывать сильную боль в области 46-го зуба, которая впоследствии распространилась на всю нижнюю челюсть. Также у меня повысилась температура до 38,5 градусов Цельсия. 2 марта 2017 года я обратился за консультацией к врачу Пилюлькину Рюрику Светозаровичу, который заверил меня в том, что ничего страшного не происходит. И порекомендовал 4 раза в день полоскать рот раствором пищевой соды. 1 чайная ложка соды на 200 мл воды. После 2 дней полоскания рта раствором пищевой соды, состояние моего здоровья не улучшилось, а ухудшилось. Боль усилилась, температура повысилась до 38,5 градусов Цельсия. Помимо страданий, причиняемых болью и температурой, я испытывал муки голода. поскольку из-за боли не мог принимать пищу, мог пить только теплый чай. 3 марта 2017 года я обратился за медицинской помощью в другое медицинское учреждение – ООО «Эксперт-Адент», где мне сообщили об ухудшении моего здоровья вследствие оказания некачественной медицинской услуги по установке коронки. Поставили диагноз острого гнойного периодонтита и прописали лечение инъекциями брумдокмицина. что подтверждается справкой ООО Эксперт-Адент от 11 марта 2017 года номер 6555. Таким образом, именно в результате некачественного проведения работником вашей медицинской организации Пелюлькиным Рюриком Святозаровичем установки металлокерамической коронки на 46-й зуб моему здоровью был причинен вред. Согласно статье 7 Закона Российской Федерации о защите прав потребителей, Потребитель имеет право на то, чтобы оказываемые ему услуги были безопасны для жизни и здоровья. Однако, в ООО "Сколозуб" мне была оказана некачественная медицинская услуга, а при повторном обращении моё состояние было оценено неверно и не было назначено правильное лечение, вследствие чего моему здоровью был причинён вред. В соответствии со статьями 1095, 1101 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 7, 15 Закона Российской Федерации о защите прав потребителей, пунктами 31, 32 Правил предоставления платных медицинских услуг населению медицинскими учреждениями, утверждённых постановлением правительства от 4 октября 2012 года номер 1006, прошу: Первое Добровольно выплатить мне денежную компенсацию в размере 20.500 руб. В счёт компенсации расходов, понесённых мною вследствие причинённого вреда моему здоровью. Расчёт прилагается. Второе. Добровольно выплатить мне компенсацию за причинённый моральный вред в сумме 30.000 руб. Денежную сумму в размере 50 500 рублей прошу перечислить на мой банковский счет, номер такой-то, в банке «Юлдемир Прогресс Банк». Ответ прошу мне дать в письменном виде в течение 30 рабочих дней с момента отправки данной претензии. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении данной претензии, в указанный срок я буду вынужден обратиться с иском в суд. Подпись «Юлдемир Прогресс Банк». Петров Петр Петрович, 14 марта 2017 года. Приложение. 1. Копия договора номер 140, дефис 02-25. Между мною и ООО «Скалозуб». На оказание платной медицинской услуги. Установки металлокерамической коронки на 46-й зуб. 2. Копия кассового чека номер 32. оплата услуг, оказанных мне ООО Скалазуб от 29 февраля 2017 года. Третье. Копия справки ООО Скалазуб номер 1034 от 10 марта 2017 года об оказании медицинской услуги установки металлокерамической коронки на 46-й зуб. Четвёртое. Копия выписки из карты амбулаторного больного Петрова Петра Петровича, выданная ООО Скалазуб. от 12 марта 2017 года. Пятое. Копия справки от ООО Экспертадент номер 6555 от 11 марта 2017 года. Шестое. Копия кассового чека оплаты услуг оказанных мне ООО Экспертадент номер 114 от 9 марта 2017 года. Седьмое. Расчёт расходов, понесённых мною вследствие причинённого вреда моему здоровью некачественной медицинской услугой в ООО Скалозуб.